Глава двадцать вторая. Глаза заволокло влажной пеленой от перенапряжения, и я предпочла зажмуриться. От того, что буду настойчиво пялиться, глаза не станут лучше видеть, а веска не рассеется по ветру. Успокоиться я себя просто заставила. Что толку сгорать от ненависти и бешенства? Лучше направить силы на собственное состояние. Слабой и беспомощной мне не выбраться из очередной передряги. Зачем я снова понадобилась веске? Если сдаст меня в пункт, то рискует заработать с нелестную репутацию той, что плохо обращается с номерянами? Решила отомстить, но я с ней поступила гораздо гуманнее, чем она собиралась обойтись со мной. Ей достался лишь сон в лепросе, а мне готовилась роль овоща, пусть даже и временная. Узнала, что Раин интересуется мной. Так они расстались давным-давно. Впрочем, какая разница? Опять я не тем занята. Нужно снова и снова пытаться пошевелить хотя бы пальцами рук и ног, разогнать кровь. Куда она подсыпала свою отраву в этот раз? Чай заваривал Олд, ужин готовил Раин. Кстати, мужчины очень резво убежали навстречу именно с ней. Ох, гульки-рагульки, в лагере оставался Этмир. Неужели он пострадал из-за меня? Вина и жалость кислотой опалили внутренности». неужели веска посмела тронуть рассеянного и неприспособленного к жизни музыканта хотя о чем я если у этой поганки поднялась рука на беззащитного лесла что уж говорить про хойса стоп айка тебя понесло успокойся будем надеяться что этот мир как обычно любовался небом и не заметил как меня сперли у него из под носа а что вполне возможно наверняка черноглазый красавчик продолжит наигрывать свои беззвучные мелодии Даже очутись он в эпицентре страшнейшего катаклизма. Сам же признавался, что не в курсе о произошедшем землетрясении. Главное, его не задело, а что лихорадило округу мелочи. Хватит о неважном. Сейчас ты не можешь никому помочь. А вот спасти себя, и избежать отвески, есть реальный шанс. Шаги приблизились. Веревки, спеленавшие меня, натянулись. Мое измученное тело на секунду приподнялось над землей. после чего свалилась на громадный левитирующий рюкзак. Я поплыла по воздуху вместе с вещмешком. Усердно прищурившись, с большим трудом мне удалось разглядеть сквозь мутную пелену лишь светлую обувь на толстой подошве. Куда, интересно, это чокнуто, а меня поволокла? Гадать долго не пришлось. Со скрежетом отъехал в сторону кусок скалы, открывая небольшой проход, в который хойсом с комплекцией поболее моей или вески Пришлось бы пролезать боком. Земляной пол, стены из грубо обработанного цельного камня, затхлый запах. Мы вошли в пещеру. Стоило двери закрыться, и нас накрыло кромешной тьмой. Но ненадолго. Щелкнул коммуникатор, и загорелся фонарь. Шаги резво устремились вперед, прекрасно ориентируясь в плохо освещенном пространстве. Ускорился и рюкзак, везущий меня. Под его мерное покачивание моя тошнота усилилась. Передвигались по подземным переходам мы долго. Поначалу я пыталась прикинуть расстояние и посчитать шаги, гулки эхом отлетающие от камня, но быстро попрощалась с бестолковой идеей. Головокружение не позволяло сосредоточиться, да и смысла я не видела. Как только смогу встать на ноги, побегу, куда глаза глядят, подальше от сумасшедшей вески. а пока выгоднее изображать беспамятство. Мы миновали еще три двери. Вспыхнул ослепительно яркий свет, пробравшийся даже сквозь плотно сомкнутые веки. В нос ударил раздражающий больничный запах. Слава богу, везущий меня рюкзак наконец остановился. «Ба!» Не выдержал таки мой желудок, освобождаясь от ужина. «Зараза!» раздался надо мной пронзительный визг, а шуши заложила. И я поняла, Притворяться безжизненной тушкой больше не выйдет. Чувствуя себя Вием, с неимоверным трудом подняла тяжелые веки. Взгляд уткнулся в белые ботинки, загаженные с моей помощью. «Ай да, Ая! Ай да, молодец!» Я фыркнула. На большее оказалось неспособна, но и столь малого выражения эмоций хватило. «Дрянь! Ты специально? Еще и смеёшься? Недолго тебе осталось радоваться!» «Скоро будешь умолять о смерти!» Столь длинная тирада заставила мой вареный мозг поднапрячься, и тот выдал несоответствие. Чтобы убедиться в возникшей догадке, глаза пришлось открыть пошире. В этот момент меня грубо приподняли за шкирку, и я уперлась взглядом в вытянутое аристократическое лицо Этмира. Этмира! Невески! Узкие плечи, долговязая фигура, и светло-голубые волосы ввели моё затуманенное зрение в заблуждение. Я переживала и винила себя за то, что мужчина мог пострадать из-за меня, а выяснилось, похищение организовал сам мир. «Что, не ожидала?», «Что? Не ожидала усмехнулся мужчина, с удовольствием наблюдая за сменой выражения моего лица, но при этом ухитряясь не смотреть мне прямо в глаза. «Нет», — вынуждена была признать я. Ради этого даже поднапряглась и выдала внятный слог. «Я рад», — весело отозвался Эдмир. Коротким ножом он вспорол на мне веревки. немало не заботясь о том, что попутно задевает лезвием и мою кожу. Я попыталась брыкаться, но тело не повиновалось разуму. Эдмир бросил меня на стол. Спину прострелило острой болью, и я не сразу поняла, что мужчина запер мои конечности в металлические оковы. Далее он не спеша разрезал на мне полосками рукава и штанины. Пара минут, и я оказалась полуголой и распятой на ледяной поверхности. «Что ты делаешь?» С большими паузами промычала я, усилием воли заставив собственный язык шевелиться. Зрение тоже постепенно приходило в норму, позволив мне немного осмотреться. Всюду стояли колбочки и мензурки, на двух стенах развернулись экраны с графиками, таблицами и невероятным количеством формул. Ниже сияли панели с сенсорными кнопками. Слева и справа от меня расположились приборы неизвестного назначения. Столешница подо мной мягко светилась и постоянно пикая выдавала все новые столбики цифр. Эдмир, брезгливо морщась, снял кроссовки и выбросил их в утилизатор, встроенный в стену. Из-под плинтусов выскочили жужжа моторчиками автоматические полотёры и споро убрали лужу, устроенную мной. а заодно и окружающее пространство радиусом в пару метров. Через пять минут помещение блестело стерильной чистотой. С самодовольной улыбкой Эдмир обходил свои владения, запускал процессы на местных компьютерах, внимательно изучал выдаваемую информацию. Да он сумасшедший, без вариантов. Похитил человека, с пеной у рта кричал из-за сущей ерунды и вот сейчас занимался своими делами, как ни в чем не бывало. Ты и сама, наверное, догадалась, наконец соизволил обронить он, когда я уже и не ждала ответа. Но я, вижу, хочешь услышать правду лично от меня? мягко поинтересовался Атмир, преисполненный собственной важности. Вспомнив, что психам нельзя ни в коем случае противоречить, я поспешила выдохнуть. Ага, большего от меня не требовалось. Этмир с наслаждением прикрыл угольно на черные глаза и принялся рассказывать. Если бы не отвратительное самочувствие и распятое на столе положение, я бы даже порадовалась увлекательной лекции. Лаборатория, которую ты имеешь уникальную возможность видеть сейчас, насчитывает много тысячелетий. Ее построили еще в тёмные века, до магического прогресса Хоя. И намеряне на нашу планету только-только начали попадать, и Хойсы взялись активно изучать возможности находок. а также внедрять изобретения на базе уникальных способностей своих подопытных. К сожалению, вместе с прогрессом шли в ногу и гуманные законы. На высшем уровне запретили использовать иномерян в опытах, оставив исключительно наблюдения в естественной среде. У находок появились права и защита, каких нет даже у Хойс, исконного населения планеты. Разве справедливо? Эдмир с упоением разглагольствовал и прохаживался по просторному помещению. На минуту мне показалось, что он позабыл обо всем на свете, но вскоре заметила, как он поглядывает на монитор и бегущие столбцы цифр, и поняла о своей ошибке. Мужчина ожидал окончания работы программы, которую ввёл изначально. Моя кожа покрылась гусиной кожей, чем не грозят его намерения. Но сейчас не об этом. Самым главным минусом нововведений стали препоны для развития науки. Всевозможные запреты тормозили исследования и изобретения. Постепенно научный комплекс, построенный в центре заповедника, утратил свою актуальность, его забросили. А со временем даже забыли о его существовании. «Хочешь спросить, откуда известно о нем мне?» На самом деле я ни взглядом, ни вздохом не намекнула, что хотела бы об этом узнать. Но Этмира совершенно не волновало мое мнение. Похоже, ему просто хотелось выговориться после долгого хранения тайны. Мой прадед здесь работал в последние месяцы перед закрытием лаборатории. В его навигаторе старенького Карбуса остался маршрут местонахождения входа и пароль доступа. В те времена, представляешь, не существовало на дверях идентификации по ладони, только контактные ключи и ручное введение кода. Само собой, все ключи давно затерялись, а вот комбинация цифр и букв сохранилась. Язвительные замечания так рвались из моего рта, но я боялась, что просто не смогу их выговорить достаточно быстро, встряв в почти непрерывный монолог мира. Поэтому мне оставалось тихонько шевелить челюстью, и незаметно делать разминку для языка, пытаясь избавиться от онемения. Про конечности тоже не забывала, сжимала пальцы рук и ног. К сожалению, на этом все. В растянутом на четыре стороны положении не особо разомнешься. С самого детства я грезила о собственных изобретениях. Хотелось создать что-то свое, нереальное и грандиозное. А когда на совершеннолетие я получил в подарок карбус прадеда и хорошенько покопался в его программах, то понял, сама судьба благоприятствует моим мечтам. Я нашел это удивительное место. Разве не удача? Лихорадочно блестевшие глаза уставились на меня в ожидании. «Угу», — неопределенно промычала я, «но Этмиру этого вполне хватило». «Вот именно». Здесь нашлось все, что требуется для работы. Разумеется, масса оборудований устарела, но я не привередлив. Просто постепенно сменил необходимую технику на более современную. Главное – это начинка. А ведь я тогда еще не окончил учебу. Нужно ли говорить, что изучая записи, оставленные здесь многими поколениями научных работников, я большую часть предметов освоил гораздо раньше своих одногодок? А когда приступил к работе, то вскоре зарекомендовал себя гением, Надеждой Хойсов и самым молодым ученым, сделавшим столько полезных и грандиозных открытий. Четкость зрения наконец вернулась. Я с удивлением рассматривала непривычно возбужденного Этмира, и на языке вертился вопрос: как же ты, столь успешный и умный, докатился до подобной жизни, что воруешь и намерянок? Еще бы. с готовностью ответил мужчина, словно подслушал мои мысли. Передо мной не стояло препон в виде треклятого закона об охране иномирных существ. Здесь я мог творить науку, как пожелаю. Поработав над очередной находкой, я приносил результаты в официальную лабораторию и подавал в качестве открытия, что в который раз доказывало мою правоту. Ради процветания планеты и хойсов на ней Вполне можно пожертвовать несколькими существами с чужого мира. Так я не первая им похищенная и намерянка. Этот мир и раньше промышлял подобным. Оно и понятно, где еще прятать нелегальную лабораторию, как не в заповеднике, и близко от находок, и никто не узнает о пропаже. Ведь для закона незарегистрированные и не существуют. Поэтому ты должна гордиться, что послужишь на благо целой планеты. Пафосно завершил свою длинную речь от мир. Он выпрямился и отставил в сторону ногу, словно ожидая бурных оваций и лаврового венка. «А сам ты хотел бы стать подопытным образцом ради блага чужой планеты?» — хотелось спросить мне. Но я прекрасно понимала, что не осилю столь длинное предложение, а потому пришлось ограничиться короткой фразой. «Меня будут искать!» «Не сомневаюсь!» «Твой уникальный дар не позволит остаться в стороне ни Раину, ни Данейлу, ни Олту». «Мой дар? Мужчины о нем знают?» «Я сразу тебя раскусил, как только увидел». С предвкушением потёр узкие ладони Этмир. Его чернильный взгляд затянуло мечтательной поволокой. «Все, кто смотрел в твои глаза, влюблялись. Особенно досталось Раину. Он в первый момент знакомства так долго на тебя пялился, Вот и поплатился. Я один остался в стороне и не поддался дару очарования. Что он несет? Неужели взрослый мужчина может верить в подобную чушь? Хотя о чем я? Он сам эту чушь и сочинил, поэтому почему и нет? И Лесл, и Хаба. Все попадают в твои сети. Удивительная способность. Невероятная. Знаешь, я не прочь ее заполучить себе. и даже, пожалуй, не стану делиться своим изобретением с общественностью. С подобным даром можно занять не просто высокую должность, а самую значимую. Но лучше стать правителем планеты. Нет, богом. Передо мной падут ниц все живые существа. Люди добрые. Да у него крыша летит, обгоняя быстрокрылого сапсана на охоте. Стоит, задрав нос и подняв руки к потолку, ждет чего-то. Не дождался. Разочарованно опустил конечности и взглянул в мою сторону. Конечно, не сразу, но все придёт. Нужно только хорошенько поработать ради своей мечты. Почему-то я ему верила. И от этого становилось страшно. Сколько жизней он загубил ради своих изобретений. Жуть. Во имя науки и всеобщего блага? Как же? В угоду собственной карьеры и славы. А как же музыка? Похоже, мои гортань, челюсти, язык постепенно приходили в норму. Какая музыка! Удивился Этмир. От неожиданности он даже ненадолго посмотрел на меня, правда, почти сразу испуганно убрал взгляд в сторону. Ты пел и пальцами наигрывал мелодию. Как же так? Я была уверена, что он в моменты задумчивости, если не сочиняет музыку, то точно репетирует игру на клавишном инструменте. А. -а, -а. Наконец догадался Эдмир, о чем я говорила. Моя привычка. Ты решила, что я музыкант? Вот умора. Я просто привык вбивать информацию в коммуникатор и стационарные компьютеры. Любой мыслительный процесс у меня связан с движением пальцев. Рефлекс. «Общий анализ завершён», — сообщил приятный голос из динамика. И Эдмир радостно бросился к экрану. «Прекрасно, прекрасно», — бормотал он, изучая новые столбцы циферок и сложные диаграммы. Так прошло около часа. Эдмир работал на компьютере, а я тихонько лежала на прохладном столе и боялась привлекать к себе внимание безумного ученого. Руки и ноги, не успев восстановить циркуляцию крови, снова затекли. Тело болело, словно его кололи мелкими иголками. Поэтому, когда Эдмир оторвался от своего занятия и подошел ко мне, я почти обрадовалась. Рано или поздно он все равно вспомнил бы про меня. Так пусть самое страшное наконец случится, и я перестану мучиться хотя бы от страха. Эдмир набрал команду на моей столешнице. Из-под нее вылезли металлические веревки и намертво примотали меня за руки и за ноги к поверхности. При виде появившихся щупалец с присосками, я не сдержала испуганного вопля, чем позабавила своего мучителя. Шесть шлангов из материала, напоминающего силикон, мужчина смазал гелем и ловко приклеил к моему лбу, вискам, груди и запястьям. Другие, с острыми концами, этот мир всадил в мои вены, умело проткнув кожу шеи, сгиба локтя и яремной впадины. Щупальца задвигались, всасывая мою кровь, и, по-видимому, отправляя ее в прибор, спрятанный под столешницей. Я задергалась, но без толку. Металлические веревки держали крепко. Любые попытки сбросить с себя кровососов заканчивались тем, что путы сильнее впивались в кожу и еще крепче прикручивали меня к столешнице. Голова закружилась то ли от большой потери крови, то ли от ужаса. «Ладно тебе», — успокоил меня мир. «Я еще ничего не начинал». Лишь беру первичные образцы твоего биоматериала». Он надел перчатки и двумя пальцами сжал мне щеки. Мой рот непроизвольно открылся. Эдмир засунул туда тонкую стеклянную палочку, провел за щекой, под подёсном, набирая слюну, и отправил в длинную колбу. Далее также методично отрезал несколько ногтей и прядь волос. Не дать не взять ведьмовской набор для наведения порчи. Я с подозрением наблюдала за действиями будущего бога Хоя и пыталась придумать способ сбежать из тайной лаборатории. До меня не сразу дошло, с какой целью этот мир достал из жестянки скальпель. Боль в ладони заставила заорать во все легкие, но на оглушительные вопли, заполнившие лабораторию, мужчина никак не отреагировал. Откроив приличный кусок кожи с моей руки, садист аккуратно положил его в прозрачную ванночку с жидкостью. Добытые образцы он поместил в ящик, выдвинувшийся из-под столешницы. Тот заглотил свою добычу довольно урча. Собственным тылом я ощущала, как заработала подо мной машина, набросившись на биологический материал. Умная панель почти незаметно вибрировала, подсчитывая и анализируя. Металлические веревки на моих конечностях, как и щупальца, ослабли, свернулись и отчалили на свои места. Идиот! «Живодер! Псих!» Оскорбления сыпались из меня бесконечным потоком без повторов и пауз. Бесстрастный Этмир преспокойненько занимался своими делами и время от времени кивал, только сомневаясь, что мне, скорее в ответ на свои собственные мысли. «Уверен в своей безнаказанности?» «Не выдержала я. Тебя рано или поздно поймают. Раин будет меня искать. Я дам против тебя показания». Неожиданно, но Этмир оторвал взгляд от экрана часто часто заморгал видимо соображая забыл тебе сказать не жди никого тебя не найдут даже когда ты полностью уйдешь в расход остатки подопытных я утилизирую особым способом ни единой клетки доказывающей твое существование в этом мире не обнаружится я дернула головой чтобы посмотреть на свое голое запястье коммуникатор Правильно понял мужчина мой полной надежды, а потом разочарования взгляд. Я его оставил в лагере. «Раин ушел по ложному следу», — устало пояснил Эдмир. «Пока мы все вместе любовались новеньким карбусом, я успел ввести в автопилот произвольный маршрут. И заметь, у меня нет доступа к машине, поэтому формально я не имею никакого отношения к ее угону». На стареньком карбусе улетели мы с тобой. Несколько часов у парней уйдет на ожидание транспорта от пункта, затем поиск и ловля пустышки. А потом... Они поймут. Разумеется, поймут. Мои друзья сообразительные. До них дойдет, что за твоим похитителем на втором карбусе пустился в погоню я. И постараются по сети отследить свою старую машинку. Но вот тут-то нарисуется загвоздка. Я установил запрет на слежку. Мне повезло. Сейчас многие дроны вышли из строя из-за землетрясения. Поэтому реальная информация о передвижении транспорта по заповеднику отсутствует. Но рано или поздно старый карбус, конечно же, найдут. Разбитым в хлам в ближайшем каньоне. А неподалеку и меня. Израненного, но живого. Я расскажу, как мчался за неизвестным угонщиком, но не справился с управлением и грохнулся на землю. Закон защищает и, намерян. Меня продолжат искать. Недолго. Для закона ты не существуешь. Огромное тебе спасибо, что так и не прошла регистрацию. Иначе твоя пропажа привлекла бы серьезное расследование, а так, небольшие сложности и заморочки. С находками, о которых никто не знал, само собой было проще. Умыкнул по-тихому и исследуй волю. Но ты стоишь лишних хлопот. С твоим даром я...» Эдмир снова ударился в сладкие мечты, а я онемела от ужаса. «Неужели мне пришел конец, и я погибну вот так бесславно в руках сумасшедшего ученого, как того и боялась самого своего появления в этом мире?» Если бы только не упрямилась и вовремя прошла регистрацию. Если бы поверила Раину и смирилась с попаданием на Хой. Если бы... Столько всевозможных «если», но уже ничего не исправить. Чем ты меня опоил? А траву добавил в чай или в воду? Ничего подобного, — рассмеялся Этмир над моей недогадливостью. Зачем портить опытный экземпляр?» Я подошел сзади и воткнул иглу в особую точку на шее. Она парализует тело и выключает сознание на некоторое время. «Вот почему мне было так плохо, фигов акупунктурщик». «А Веска? глупо спросила я, вспомнив, с чего началось похищение. «Ты ведь не видел ее на берегу? Все придумал, да?» «Требовалось отвлечь внимание от твоей персоны». А тут трое спасателей Арьяна бросились воевать с одной маленькой беззащитной хойсой. Еще бы, одурманенные чарами хитрой намерянки. Я не... Можешь не оправдываться. Я с детства знаю Веску. Ее отношения с Раином развивались на моих глазах. Они множество раз ссорились и мирились. И то, что друг внезапно переключился на тебя, можно объяснить лишь намирными способностями. Я могу допустить, что ты не научилась ими толком управлять, поэтому влюбляла в себя всех подряд. Однако это не отменяет природной женской хитрости. Пользовалась ты своей популярностью на всю катушку. Подарки, услуги, сочувствия. Даже настроила Раина против вески. Я пользовалась популярностью. Согласно, мужчины оказывали мне знаки внимания. но я списывала их интерес на тоску по женскому полу в Диком заповеднике. Выходит, причина заключалась в другом, и обычно хойсы более сдержана в своих симпатиях. Разумеется, глупейшую версию про дар обольщения я отмела сразу. Иначе свией в свое время тоже пал бы к моим ногам, а не крал рюкзак для вески. И тот же Этмир, сколько раз наши взгляды встречались. И ничего. Находки ко мне тянулись, Ощущая родственную душу, затерянную, как и они в чужом мире. А вот мужчины... Я им на самом деле понравилась. Всем троим? Тело холодила гладкая панель, полная страшных сюрпризов. Повреждённую ладонь драла огнем, А я, растянутая за конечности на четыре стороны, под лягушкой лежала и пялилась в потолок, усыпанный разного размера лампами. И ни одной мысли о скорой кончине в адских мучениях. «Нет. Я думала о том, что всю жизнь ошибалась. Я всегда себе казалась неказистой, не ждала от мужчин симпатии и поклонения, щедро одаривала заботой мужа и окружающих, себя же не считала достойной даже ответной благодарности. Но здешний мир перевернул мое собственное отношение к себе. Данейл, Олд, Раин, каждый попытался привлечь мое внимание. Каждый нашел во мне что-то свое, что его заинтересовало». позволив мне ощутить себя не серой мышью, а женщиной. Зачем я тратила жизнь на никчемного Никиту, единственно выдающийся поступок которого заключался в том, что он раньше других мужчин заявил на меня права? Я столько лет потеряла с ним, поклоняясь и заглядывая в рот. Но попала на хой, и меня обвинили в даре обольщения. Меня, долговязую и неуклюжую Айку. Желька со смеху умерла бы. Хотя нет. Как раз она сказала бы, что все правильно. Она одна считала меня достойной всего самого лучшего. Будь у нее возможность поговорить со мной, Жилька велела бы не мучиться дурью, пытаясь вернуться обратно, а остаться с тем, кто меня ценит, к кому тянется сердце, остаться с Раином. И почему я это только сейчас поняла, когда жить осталось всего ничего? Я вздохнула. «Да чего жаль, что у меня нет дара обольщения? Имей я его». Смогла бы очаровать Этмира, несмотря на глупые предосторожности мужчины, и выбраться живой из передряги. Дёрнула руками. Нет, не пытаясь освободиться, просто решила опробовать надежность оков. Ладонь без куска кожи снова заныла. Эх, залечить бы, но не стану. Не хватало еще, чтобы этот мир догадался о моих настоящих способностях. Не собираюсь я помогать ему в изобретениях. Моя жизнь сейчас напрямую зависит от его продуктивности, докопается до чего-то толкового, меня сразу в утиль спишет. Хотя, кто знает, какие опыты он собрался на мне ставить, если то, что на мою долю досталось сейчас, всего лишь взятие первичных образцов. Быть может, как он и обещал, вскоре сама стану умолять о смерти. Мне пора. Вдруг подскочил от мир, явно с неохотой отрываясь от компьютера. Куда? Встрепенулась я в надежде, что меня сейчас раскуют, и появится шанс на побег. К Карбусу. изображать попавшего в аварию», — буднично сообщил он, роясь в ящике своего стола. «Как думаешь, пару ссадин достаточно? Или неправдоподобно и нужна травма посерьёзнее?» «Мне откуда знать?» — буркнула я. «В жизни не занималась подлогами. Хотя, думаю, я могла бы по знакомству устроить тебе пару переломов и одно небольшое сотрясение мозга. Совсем небольшое. Чисто что утёкшее серое вещество на место встало». Этмир достал из ящика молоток и камень, похожий на пемзу, критически рассмотрел и, судя по кивку, остался доволен. «Благодарю за предложение. Справлюсь сам», любезно отозвался он и подошел к зеркальной стенной панели. Не снимая бесстрастную маску с лица, Этмир жахнул себе полбу небольшим металлическим молотком. По виску побежала струйка крови, увлажняя и окрашивая бледно-голубые локоны. Пористым камнем он несколько раз провел по скуле, оставляя мелкие царапины и глубокие порезы. А затем перешел на локоть и кисть руки. Последним штрихом стало колено. Этмир разодрал штанину скальпелем и в прорехе оставил кровавую ссадину. «Да, если уж он себя не бережет и наносит увечья ради идиотской идеи, то мне и подавно ждать пощады не стоит». «Отлично», — оценил свой изуродованный вид Этмир, Причмокнул губами и модельной походкой направился к выходу. Э, э! заголосила я, понимая, что он сейчас уйдет, и неизвестно, когда появится. А я. А что ты? уточнил мужчина. Судя по его удивленному взгляду, он и понятия не имел, что я еще от него хочу. Вроде все, что мог для меня, уже сделал. Ты не собираешься их расковывать? Я кивнула сначала на свои руки, а затем ноги. Нет. ответил он с лицом невинного ангела. «Зачем?» «Я в туалет хочу. Сильно. Прямо сейчас. Вот здесь на столе тебе и нагадю. Нагажу. В общем...» «Я понял», — перебил меня мир, не желая слушать подробности. Однако предпринимать что-либо тоже не спешил. «И...» «Ах, да, извини, пожалуйста». Он подошел к моему столу и набрал на панели команду. «Справляй свою нужду и не переживай». Вместо ожидаемого щелчка на оковах, освобождающих конечности, столешница зажужжала и приняла форму моего тела. Судя по ощущениям подушечек пальцев, ее поверхность вместо гладкой стала пористой и мягкой, наподобие губки. «Потребуется много материала для различных анализов. Чем больше, тем лучше», — со счастливой улыбкой добавил он уже у самой двери. «Ничего себе! Оригинальный сбор анализов!» Усилием воли я не позволила себе перейти на ругань, а озвучила самое насущное. «А пить? А есть?» обойдешься. Для тех показателей, что мне сейчас требуется, твой желудок должен максимально опустошиться». «Что?» Дверная панель скрыла от меня спину удаляющегося от мира.